издательство «Эксмо» представляет. Елена Арсеньева. «Русская лилия». Читает Александр Мозгунов «Встал в хоровод, придется танцевать». Греческая пословица. У Ольги Константиновны, русской королевы Элинов, было много детей. Георгий, Александра, Николай, Мария, Ольга, Андрей, Христофор,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 Но все же это имя вечно жило в самой потаенной глубине ее сердца. Пролог Море Море синее, атласное, а пена от колес парохода — белоснежный каскад. Как может синева оборачиваться белизной? Как может небесная лазурь сменяться темнотой? Чудеса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 и осознание того, что она не в прекрасном море. Она в пещере. В той самой пещере. И она здесь не одна. «Ну что, эта Генека уже очнулась?» Внезапно раздавшийся голос показался Ольге оглушительным. Под сводами раскатилось эхо. Все они, несчастные узники, проведшие здесь почти сутки, уже привыкли говорить только шепотом. Они натерпелись страха, всех неотступно донимали мысли о безнадежности их участи и в скором приходе неминуемой мученической смерти. Поэтому громкое, пугающе громкое эхо заставляло мужчин вздрагивать, а женщин заливаться истерическими слезами. А этот человек, который спрашивает, очнулась ли Ольга, ничего не боится. Раскаты эха ему нипочем. Голос у него грубый, нет в нем ни капли сочувствия. Конечно, это один из их похитителей и стражей, один из убийц несчастного МакКинли. «Что вам нужно? О чем вы спрашиваете?» — послышался дрожащий женский голос. «Это бедняжка Эдит Дженкинс, бывшая гувернантка Ольги. Ну да, она же не понимает по-гречески». Когда Ольга посвящала все свободное время на проходе изучению языка своей новой родины, Эдит только ужасалась, изредка заглядывая в учебник и пытаясь прочесть греческие слова. «Эстиа» — очаг, «дакри» — слеза, «дендро» — дерево, «делина» — сумерки, «каланеа» — хорошие новости, «агапи» — любовь. Родным языком Эдит был английский — Также она превосходно говорила по-французски и по-немецки, но греческий почему-то пугал ее. «Наверное, — думала Ольга, — мисс Дженкинс уже не раз пожалела, что согласилась сопровождать свою воспитанницу в эту далекую, странную, обильно политую кровью, измученную, полунищую страну с легендарным волшебным прошлым». «Я спрашиваю, эта женщина уже очнулась?» — повторил человек по-немецки. Ольгу, помнится, с первой минуты на греческой земле поразило, как много ее жителей говорят по-немецки. Ну, это понятно, ведь прежние короли-королевы были немцы, а теперешний – датчанин. Что же, теперь все греки станут датский учить? Или русский – родной язык их королевы? Хотя очень может быть, что русской королевы они лишатся с минуты на минуту. И королевы, и наследника престола.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 «Женщины, живучие как кошки», — холодно проговорил незнакомец, на сей по-английски. Он оказался не таким уж диким горцем, как можно было подумать, слушая его грубый голос или глядя на его меховой плащ. «Когда вы нас отпустите?» Ольга попыталась сесть. Лежать перед этим мужчиной было унизительно и страшно. У него в глазах мелькнуло такое выражение —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 «Вы меня и моих соратников считаете убийцами и злодеями», — сказал Горец. «Нам не привыкать. Турки нас считали такими же. Потом Каподистрия, продавшийся с потрохами русским. Потом германцы, которые пришли с королем Оттоном. Где они теперь? Турки изгнаны, Каподистрия давно убит, Оттан бежал. А мы — маниаты, сулеты, клевты, акриты...»